Тот судорожно ответил на ее рукопожатие, хотя бы и подчиняясь только рефлексу любви. — Извини, Джек, извини. Другая рука Гарри скользнула в карман свитера. Ее пальцы нащупали горсть таблеток, тех самых таблеток, которые она будто бы давала мужу. На самом деле Гарри только делала вид, как раньше, так сейчас. Ей нужно было поддерживать джека в возбужденном неуравновешенном состоянии которое проявлялось бы внешне чтобы на него обращали внимание чтобы его запоминали дарит в отчаяние закрыл глаза господи господи прости меня глава 12 карта запретного города 6 июля 16 часов 44 минуты Ормузский пролив Самолет-амфибия Бериев-103 российского производства поднялся в воздух из международного аэропорта на острове Кешм и полетел над аквамаринами водами Ормузского пролива. Грей был поражен той молниеносностью, с какой прошла пересадка в аэропорту. Частный самолет, на котором они прилетели из Стамбула, совершил посадку всего 10 минут назад. Амфибия уж была готова к вылету. Горючее заправлено, двигатели прогреты, винты медленно вращались. Бериев брал на борт всего шесть человек, у чая пилота. Три сдвоенных сидений установленные друг за другом. Однако летал он быстро. Перелет к острову Хормоз не должен был занять больше 20 минут. Грей даже не надеялся добраться до места за такой короткий срок, и все же у них останется всего два часа, чтобы найти последний ключ, и с помощью него и двух других ключей вскрыть ангельское письмо на обелиске. Время на борту самолета-амфибии, который сайхан устроил через свои связи на Черном рынке, Грей использовал для того, чтобы изучить запутанный код обелиска. Даже во время такого короткого перелета насчитывала каждая минута. Устроившись в одиночестве на последнем ряду, Грейс снова достал тетрадь, исписанную замечаниями и предположениями. Он уже предпринял попытку заменить символы на стенах обелиска соответствующими буквами, как сделал Вегор, с надписью, обнаруженной в Ватикане, давшей название «Хагия». Однако... На этот раз у него ничего не получилось. Не смог ничем помочь Игору. Во время перелета из Стамбула они вдвоем ломали голову над криптограммой. Игор лучше владел древними языками. И, однако, все было тщетно. Особенно усложняло задачу то, что никто не знал, какая из четырех сторон обелиска является исходной точкой и в каком направлении следует читать текст по часовой стрелке или против. Возможных вариантов было восемь. В конце концов, Егор устал потер в глаза, признавая свое поражение. Без третьего ключа мы не сможем решить эту загадку. Грей упорно не желал признавать это. Они с Егором даже поссорились, после решили на время разделиться, чтобы не сталкиваться постоянно лбами работы над разгадкой. Грей отдавал себе отчет, что своей вспыльчивостью он обязан исключительно тугому комку в груди. Даже сейчас ему казалось, что его вот-вот выживет. Сто ему закрыть глаза, как он видел лицо матери, видел обвиняющий взгляд отца. Поэтому Грей перестал закрывать глаза и сосредоточился на работе. Ничего другого ему не оставалось. Он снова уставился на странице с ангельским письмом и соответствующими латинскими буквами. На следующих страницах были приведены семь других вариантов, какой из них правильный, с чего хотя бы начать. Внезапно внимание Грея привлек громкий храп, донесшись спереди, Ковальский уже крепко спал. Не исключено, что он заснул еще до того, как самолет оторвался от взлетно-посадочной полосы. Сидевший на соседнем кресле Вигор в который раз изучал шелковый свиток с фрагментом дневника. Несомненно, это был тупик. Мрачно взглянув на храпящего рядом Ковальски, прилад отстегнул ремень и, пройдя к Грею, рухнул на соседнее место. В руках у него был свиток.